Начнем с наиболее ясного. Средиземноморье в IV веке до нашей эры эллинский суперэтнос, включивший в себя Македонию, распространился на восток до Индии, на запад до Испании, Сагунт и Галлии, Массилии, подавив соперничавший с ним пунийский этнос Карфаген и Этрурию. Хотя оба последние сохранили самостоятельность, но гегемонию на море утратили. Однако отлив пассионарного элемента на окраины наряду с пережитыми в недавнее время войнами, Пелопонеской, Фиванской и другими, сделал Эладу менее резистентной. Это видно из того, что инициативу Афин и Спарты стали перехватывать полудикие горцы Эпира, Итолии и скромные крестьяне Ахаи. Не то, чтобы они набрали особую мощь, но при изоляции былых центров пассионарности их сила оказалась достаточной для того, чтобы вступить в борьбу за гегемонию с надеждой на успех. Тот же процесс, происходивший в Италии, вознёс разбойничью республику на семи холмах, превратившихся в вечный город. И тут уместно привести одно важное наблюдение. Главные соперники римлян, сомниты, не уступавшие им в храбрости, имели обычай поставлять своих юношей в наемные солдаты, то в Карфаген, то в Эллинские города, Торен, Сиракузы и другие. Естественно, что большая часть уходивших в поисках приключений и богатства гибла, а те, кто возвращались, были измотанными. Римляне, наоборот, держали свою молодежь дома, хотя она доставляла им немало хлопот. Таким образом, сохраняли пассионарный фонд и воспользовались им в войнах с Пирром и Ганнибалом, что дало Риму власть над Средиземноморьем. Тем не менее, этот фонд таял, что повело к реформе Мария, образованию профессиональной постоянной армии, в которой железная дисциплина давала возможность использовать субпассионарий в качестве рядовых. Структурная система римского этноса распалась на две консорции – сенат и армию. При Цезаре армия победила, и снова она победила после его гибели под командованием Октавиана и Антония. Последующие три века армия втягивала в себя все пассионарное население Римской империи, и гражданские войны шли между военными группировками. Гальские легионы Вителия сражались с претарианцами Атона и с сирийскими войсками Веспасиана, причем все были укомплектованы представителями разных этносов, входивших в один суперэтнос. Даже так называемая Сенатская партия Гордианов опиралась на легионы, стоявшие в Нумидии, но не на римлян по происхождению и не на нумидийцев. В третьем веке система перестала действовать, легионы стали терпеть небывалые поражения. В 251 году лучшие войска Рима с талантливым полководцем императором Децием во главе были на голову разбиты готами, а сам Деций убит. В 260 году император Валериан потерпел поражение от персидского шаха Шапура I и был взят в плен. Восставшая Пальмира захватила все азиатские провинции Рима. Что произошло? Легионы стали слабее? Или соседи империи сильнее? Пожалуй, то и другое сразу. Это-то для нас и важно.